Там подпольно подрастало новое, мощное поколение террористов, которые были в состоянии взрывать американские военные корабли. На дно уходило дорогостоящее оборудование, его нужно было поднимать. Оказалось, что дельфины, морские львы и белухи во многом превосходят любого водолаза или подводного робота. В обнаружении мин дельфины работали в 12 раз эффективнее человека. Морские львы США, выпистыванные на военных базах Чарльстона и Сан-Диего, Обнаруживали мины с надежностью 95%. В то время как человек мог работать под водой лишь ограниченно, плохо ориентировался, вынужден был часы проводить в декомпрессионных камерах, млекопитающие действовали в своей естественной среде. Морские львы видели в самых плохих условиях освещения. Дельфины ориентировались даже в кромешной тьме, используя свой сонар, издавая барабанную дробь звуков, они по эху, могли определять местонахождение и форму предметов. Морские млекопитающие не знали устали, могли нырять десятки раз в день на глубину в сотни метров. И всегда, почти всегда, животные возвращались назад. Итак, американские дрессировочные программы продолжались уже новыми средствами. И из России доходили слухи о возобновлении работы с млекопитающими. Индийская армия тоже приступила к разведению и дрессировке. И даже Ближний Восток вел активные исследования. Неужто Вандербильт в итоге прав? Эннерек не впервые слышал о военных опытах по полному подчинению китов и дельфинов. Речь шла не о классической дрессировке, а о нейронных экспериментах, которые начал еще Джон Лилли. Во всем мире военные проявляли интерес к устройству сонара-дельфина, превосходящего любую систему, созданную человеком. Способ действия этого сонара до сих пор оставался непонятным. Многое указывало на то, что велись эксперименты, выходящие далеко за рамки того, о чем объявлялось официально. Вот там и кроется ответ на вопрос, что произошло с китами. Но сеть World Wide Web молчала, срываясь или выдавала ошибку доступа. От усталости Эннвик чуть было не пропустил короткое сообщение, мерцающее на экране. ВМФ в ответе за мертвых дельфинов? Журнал издавался институтом Earth Island, который вел несколько проектов. Большое место в его работе занимала жизнь океана и защита китов. Короткая статья касалась одного события начала 90-х годов, когда на французское побережье Средиземного моря прибило 16 мертвых дельфинов. На всех трупах были загадочные одинаковые раны, Ровно высеченное отверстие на затылке размером с кулак. Никто тогда не мог объяснить, что это за странные раны. Но без сомнения, именно они были виноваты в гибели животных. Тот случай совпал по времени с кризисом в Персидском заливе, когда Средиземное море вразили крупные соединения американского флота, и Earth Island усматривал связь с его секретными экспериментами. Видимо, эксперименты не увенчались должным успехом, и испытателям пришлось заметать следы. Энвик распечатал текст и попытался найти в архиве другие статьи по этому поводу. Он был так углублен в работу, что не услышал, как открылась дверь, и лишь когда на него упала тень, он поднял голову и увидел Грей Вольфа. — Ты хотел поговорить со мной? Кожаный костюм на могучем теле, блестящие волосы, связанные в хвост, зубы и глаза сверкают. Энвик внезапно ощутил силу, исходящую от этого богатыря, его излучение, его природный шарм. Неудивительно, что Делавер запал на такую концентрированную мужественность. Может, сам Грейвольф вовсе не хотел этого? А я думал, ты где-нибудь в Уклюляте был и там. Грейвольф сел, стул под ним жалобно скрикнул. — Лисия сказала, что я тебе нужен. — И Я ей сказал только, что буду рад тебя видеть, — улыбнулся Эннвик. — Так это и значит, что я тебе нужен. Ну, я здесь. — И как дела? Были бы лучше, если бы ты меня чем-нибудь напоил. Эннвик достал из холодильника пиво и кока-колу и поставил обе банки на стойку. Грейвольф залпом выпил полбанки Хейнекена и вытер рот. — Я оторвал тебя от важных дел? — спросил Эннвик. — Не терзайся. Я возил на рыбалку пару денежных мешков из Беверли-Хиллз. Весь ваш идиотский бизнес наблюдения за китами перекочевал прямиком ко мне».